Ее условия. Здесь обращают на себя внимание договоры прямо с кабальными условиями. Одни, прежде чем порядиться в крестьяне, по нескольку лет жили у землевладельцев добровольно, без записи, как делали кабальный. Другие, рядясь без суды, писали в записях, что они впредь обязуются жить за своими господами во крестьянстве по их господскую смерть. А как их господ судом Божиим в животе не станет, вольно им крестьянам прочь отойти, куда похотят. Это основное условие служилой кабалы. Иной, как в приведенной порядной 1628 года, обязывался за государем своим жить во крестьянех по свой живот безвыходно. Так иногда рядились и кабальные. Но обыкновенно крестьяне рядились с воли по-прежнему со судой, которую иногда обязывали возвратить всю сполна в срок, иногда с рассрочкой из-под подоволу. Чаще же всего договоры умалчивали об этом предмете и обусловливали возврат суды только неисполнением хозяйственных обязательств крестьянина или его побегом. Как ни были разнообразны, запутаны и избивчивы условия крестьянских записей того времени, в них все же можно разглядеть основные нити, из которых сплеталась крестьянская крепость, то была полицейская приписка по месту жительства. Судная задолженность, действие кабального холопства и добровольное соглашение. Первые два элемента были основными источниками крепостного права, создававшими землевладельцу возможность приобрести крепостную власть над крестьянином. Вторые два имели служебное значение как средство действительного приобретения такой власти. В крестьянских договорах можно, кажется, уловить самый момент перехода от воли к крепости, и этот момент указывает на связь этого перехода с общей переписью 1627 года. Самое раннее из известных порядных с крепостным обязательством относится к тому самому 1627 году, когда предпринята была эта перепись. Здесь старые крестьяне помещика заключают с ним новый договор с условием от него не сойти и не сбежать, оставаться крепкими ему во крестьянстве. Как у старых крестьян, у них были определенные установившиеся отношения к помещику. Может быть, по старожильству они и без того уже были безвыходными сидельцами на своих участках, не могли рассчитаться по полученным когда-то судам, В других порядных крестьяне прямо обязываются своему старому помещику быть крепкими по-прежнему. Значит, новое крепостное условие было только юридическим закреплением фактически сложившегося положения.